Голова девятая На следующий день прямо со службы я был вызван к губернатору. На улице было холодно. Я ехал в присланной за мной казенной коляске, тщетно пытаясь закрыться от мелкого дождя, что сыпал и сыпал с неба. На главной дворянской улице мы встали. Кучер мой спрыгнул с облучка. Какая-то телега перегородила дорогу, и образовался приличный затор. Как у нас водится, все кричали, ругались. Я прикрыл глаза. Багровый сумрак растекся под веками и мгновенно вывел из памяти картину безжизненной руки Трушникова с крупным рубином на среднем пальце. Я вздрогнул, запахнул шинель. «Я виноват», — снова рефреном зазвучало у меня в голове. Слова эти сливались со скрипом колес снова тронувшегося экипажа, проступали в уличном шуме, отдавались эхом моих шагов по бастовой у особняка губернатора — И их читал я в глазах открывшего мне дверь швейцара. Я вбежал по ступеням, вошел в неожиданно пустую приемную, сильно потер виски, пытаясь прийти в себя, и потянул дверь. В кабинете было сумрачно, шторы задернуты. Несколько свечей в большом медном канделябре освещали дальний конец большого полированного стола. Там, под портретом государя-императора, сидел дядя. Против него немного сбоку помещался Выжлов. Он был спокоен и имел на лице то выражение уважительного ожидания, которое и положено иметь в кабинете начальника. По всей вероятности, он сделал выводы из вчерашнего и сейчас принял вид подчеркнуто официальный. Дядя сидел очень прямо, но был задумчив. Остальные места за длинным в виде буквы «Т» столом были пусты, но отодвинутые стулья говорили о том, что еще недавно за ним сидели посетители. Я поклонился и был приглашен сесть. Повисла пауза. Дядя все так же рассматривал нас, а мы сидели, делая вид, что погружены в свои мысли. Аркадий Павлович, наконец прервал молчание губернатор. Я решил пригласить тебя, поскольку считаю, что ты сможешь помочь. Видишь ли, ты с финансами хорошо знаком. Кроме того, мой племянник... Дядя повысил голос, давая понять, что в данном случае это не проявление непатизма, а некий рациональный аргумент. Василий Кириллович, царствие небесное, вел торговлю широко. Вполне вероятно, что корень придется искать в учетных книгах. Тут тебе и карты в руки. Вот, возможно, дело в денежных делах, хотя сейчас основной является другая версия. Петр Николаевич, прошу коротко ввести Аркадия Павловича в курс и поделиться вашими соображениями еще раз. Он со значением глянул на меня, как бы подавая какой-то сигнал. Выжлов открыл папку. Согласно отчету вскрытия, который был нам преподнесен как отчет Липгарта без упоминания имени Бориса, смерть Трушникова была насильственной. Злоумышленник ввел в основание черепа жертвы тонкую стальную иглу длиной около трех дюймов. Толстый конец иглы был сломан, содержимое желудка — Пробы волос взяты на анализ. Я был настолько ошарашен, что, вероятно, скрикнул. Выжлов, пригладила руками виски и скорбно покачал головой. Да, уважаемый господин, жестокое и странное убийство. Кошмар. Позвольте, но как можно вогнать иглу в голову человека так, чтобы тот не сопротивлялся? Я понимаю, отравить, застрелить, но это... Тут я разделяю ваши чувства. Немного снисходительно улыбнулся Выжлов. Мне самому не давал покоя именно этот вопрос, пока не стала абсолютно ясна фигура преступника. Анализ корпус делисити, состав преступления, приводит нас, если позволите, к юпортест. Кто способен? Он выдержал паузу и уже другим, быстрым и деловым тоном окончил. К сожалению, дело получает дополнительную печальную окраску, поскольку главным подозреваемым оказывается тот, чья профессия должна быть сопряжена с высочайшей гуманностью. Я говорю о докторе Самуловиче. Помню, меня как обухом ударили. Я что-то возражал, всплескивал руками. Впрочем, речи мои были, вероятно, очень сумбурны, поскольку дядя морщился, а выжилов в ответ только понимающий качал головой, и заявлял что-то в том роде, что и сам бы не хотел верить в виновность доктора. Но факты есть факты, и они говорят обратное. Что у него имеется ряд соображений, подтверждающих, увы, эту ужасную теорию. И что, во-первых, всем известно о недавнем неприятном и крайне оскорбительном конфликте Бориса Михайловича Струшникова, коему я был случайным свидетелем. Во-вторых, после банкета Самулович спускался вниз и брал зачем-то на продолжительное время свой докторский саквояж, который сдавал вместе с платьем в гардероб. И, наконец, по его теории, друг мой, прикрываясь своим докторским статусом, вошел в ложу и, вероятно, предложил Трушникову успокоительное, либо что-либо подобное. После чего ввел ему слишком большую дозу лекарства – и расправился с уже потерявшей сознание либо обездвиженной жертвой. Сам способ убийства говорит нам о том, что преступник хорошо знает анатомию, а также имеет доступ к каким-либо медицинским препаратам. Не так ли? Конечно, с одной стороны, странно, как этот Рушников после ссоры доверился Самуловичу. С другой стороны, тот скандал на банкете, вероятно, крайне сильно отразился на его самочувствии а в тяжелом состоянии хватаешься и за соломинку. «Я знаю, что вы вроде бы знакомы с Самоловичем», сказал он, снова меняя тон и понимающе покачивая головой. «Всегда тяжело предположить такое про человека, которого лично знаешь. Однако что вы действительно о нем знаете, вот вопрос. Мы все видели только внешние атрибуты, а по сути доктор — человек в городе Новый, ни с кем не сошедшийся». И, позвольте, entre заметить, вовсе не нашего круга. Более того, он имеет l'origine de Тусе, сомнительное происхождение. А, как известно, яблочко от яблоня. Причем тут это?» — глухо спросил я, абсолютно убитый всем происходящим. «Как же причем, дорогой мой Аркадий Павлович? Не будете же вы отрицать, что среда влияет на формирование личности?» что в человеке благородного происхождения больше порывов духовного свойства, чем, скажем, в простолюдине, с детства живущем тере -тер, приземленно буквально на земле. А что представляет собой наш доктор в этом отношении? Что же он представляет? — подал голос дядя. И выяснилось, что представляет собой Борис не доктора и не бывшего киевского студента, а выкреста что, возможно, и звать ты его вовсе не Борис Михайлович, а Барух Моидшович. Что отец его, хоть и крестился, за что был отлучен от семьи, однако вероятно, связи с племенниками не терял. И если уж спросить выжилого, то выкресты еще и опаснее жидов. Вот так, Аркадий Павлович, как-то весело резюмировал дядя. Под маской у овцы скрывался хитрый лев. Я совершенно не понимал его настроения и только видел, что он страшно оживлен, как бывал оживлен часто в картах, когда вел рискованную игру. Я счел за благо промолчать, поскольку знал, что плохо высказанный аргумент – мертвый аргумент, а мне требовалось время, чтобы подготовиться к схватке. Денис Львович поднялся. «Что ж, господа, на сегодня все, спасибо. Пора и пообедать, как говорится». «Аргадий Павлович, ты ведь сегодня с нами обедаешь, не забыл?» Я кивнул, хотя никаких договоренностей не было. Мы вышли в приемную. Камердинер Кузьма распахнул двери на лестницу. Стали прощаться. «А что?» — Кузьма внезапно спросил дядя. «Борис Михайлович, приехал?» Мы застыли. «Ожидается», — кивнул Камердинер, «как от Белоногого и выехал сразу к нам». — Ровно в час пожаловали, как и обычно по понедельникам. — Прикажете в обеденную залу звать или сперва осматриваться будете? — Осматриваться, — кивнул Денис Львович, пожал протянутую руку растерянного выжлого и, велев мне ждать в столовой, двинулся с Кузьмой по коридору. Я же, абсолютно растерявшись, стоял, как соляной столб.